Глава пятая. Актар в поисках Дорана и знакомства с загадочным вороном. Ратвенд — это бар, расположен в окрестностях Бростенкса. Актар пришел в бар и спросил у бармена. За небольшую плату он сказал, что не видел в своем баре человека по имени Доран. Актар спросил, не знает ли он что-нибудь про Григория? Нет? ответил ему бармен, но зато он знает одного человека по прозвищу Ворон. Она журналистка, ее можно найти в издательстве Утрон Данс. Может, она знает, кто такой Григорий? Актар, выслушав, решил отправиться в редакцию. Утрон Данс представлял собой небольшое кирпичное здание с большими окнами. Вход был украшен белыми мраморными колоннами. Внутри все было покрыто кафелем. Люстры были сделаны из золота. Зайдя в него, Актар подошел на ресепшн, за ним стоял молодой парень Джон. Подойдя, Актар поинтересовался, не знает ли он, где можно найти человека по прозвищу Ворон. И Джон ему сказал, что он тут работает несколько дней, и порекомендовал ему пойти к директору. Зайдя в кабинет директора издательства, Актар спросил, Знает ли он человека по прозвищу Ворон?» Директор ответил «Да, работает у них такой человек». Актар попросил, что ему надо с ним поговорить. Директор положительно отнесся к его просьбе и вызвал к себе Воронову. Директор предложил Актару, пока они будут ждать Воронову, выпить за знакомство, и достал из сейфа коньяк. Но Актар отказался. Пока он ждал, его воображение рисовало странную картину. Но какого его было удивление, когда он увидел прекрасную, стройную, светловолосую девушку? Она представилась Оксаной. Актар спросил у директора, когда уже будет ворон. Директор ответил, что это и есть ворон. Актар попросил оставить их одних. Ему надо с ней поговорить. Но директор не разрешил ему. И тогда Актар показал ему удостоверение рейнджера второго ранга. И тогда директор сразу изменил свой гнев и разрешил им, пока он будет обедать, они могут поговорить. Актар согласился с этим условием. Договорив, директор покинул кабинет. Наконец-то Актар и Оксана остались одни. Ему не терпелось узнать у Оксаны что-нибудь о Григории. Актар спросил у нее, знает ли она, кто такой Григорий. Оксана сказала, что она и сама не знает, кто такой Григорий, помнит только, что он какой-то террорист. И тогда Актар поинтересовался, где его можно найти. Она сказала, что она не знает, но зато она недавно делала репортаж с одним человеком по имени Давид. Он рассказывал, что в молодости он состоял в какой-то банде. Она порекомендовала ему поехать к нему, может он знает. Она успела только договорить, как в кабинет зашел директор и попросил его покинуть кабинет. Актар начал уходить, только он теперь не понимал, что ему дальше делать. У него нет ни адреса, ни телефона, только имя Давид. У выхода к нему подошла Оксана и вручила ему бумажку с адресом Давида. Улица Вердена 23, дом. 4. Актар решил не мешкать и сразу отправиться по адресу.